Пятьсот девяносто Гуру. «Где сила твоя? Где решимость твоя идти до конца и дойти, если будут зависеть они от того, что в мире творится, или вокруг не дойти? Преданность делу владыки, и преданность владыке надо поставить выше всех внешних явлений, и тогда лишь дойдем и достигнем. Видишь, как все колеблется и отваливается». Все неутвердившиеся и негодны не уподобимся. Сам владыка позвал и сам утвердил Будь достойным заботы, все близко, и в будущем нашем тебе уготовано место по духу и устремлению твоему, ты нашей семьи.